глава тридцать девять отплыли от казанска к ближайшей отмеле вывели баржу на берег и гороновский с минбахом пошли проверять шов за ним сбежал по сходним зиганшин ну как спросил он хуяк сказал гороновский паразиты сказал минбах — Видите, — сказал гороновский профессор Минбах говорит паразиты, значит, паразиты. Упомянуть некроз профессор Минбах не считает нужным, но я, если бы мне было позволено, непременно бы упомянул. — Это опасно? — испуганно спросил Зиганшин. — Радости никакой, — сказал гороновский Скажите всем, кто может на берег выходить, а я пойду своим распоряжение дам. И матросов мне пришлите, держать надо. Сейчас трясти будет. Впрочем, это бесполезно. Зиганшин быстро погладил баржу здоровой рукой. «Пойдемте, Яков Игоревич. Выходить надо», — сказал Синайский. Теперь, когда он нашел Сидорова, оставалось позвать Зиганшина и дождаться гороновского «Я догоню, я сейчас», — бодро сказал Сидоров. «Мне надо найти кое-что». «Давайте». сказал Синайский рассеянно, и, глядя на его мелкую походку, Сидоров вдруг впервые заметил, что шарообразная фигура профессора давно перестала быть шарообразной. Процедурная была пуста. Пузырек, так хорошо спрятавшийся Сидорову в ладонь, успел приятно согреться. Пока он выбирал шприц и иглу, руки у него совершенно не дрожали. И в какой-то момент он с наслаждением показал Борухову кукиш, но все-таки выбрал не вену, а бедро. не протирать место укола, ни даже закатывать штанину смысла не имело. Впрочем, подумав, он закатал штанину, сел на стул и принялся долго внимательно стучать по шприцу. Наконец из иглы брызнул крошечный фонтанчик, и Сидоров решил приступить к делу. «Приступим к делу», — сказал Гороновский, плавно поднося к брюху баржи скальпель. И баржу тряхнуло так, что Гороновский не удержался на ногах, и она вильнула хвостом, отметая в сторону Жонкина Каменского и еще двух матросов, и тяжело сделала шаг вперед, таща за собой сходнее. Ругаясь последними словами, гороновский пристроился поудобнее и собрался продолжить, но тут баржа занесла вверх ближайшую ящеричью грязную лапу, и он поспешил отшатнуться. Она шла, не разбирая дороги, ломая толстые старые деревья и мелкие молодые ветки. Шла куда-то прочь от берега и казалась отвратительной лишний жаброй, Чёрная рваная рана у неё на брюхе. И нёсся рядом зиганшин, крича «Лена! Леночка! Девочка! Ну чего ты? Стой, Леночка, стой! Лена!» Тогда рванула бегом Евстахова, пытаясь перехватить баржу и зайти спереди. и скрылась на несколько мгновений за кустами и баржа попятилась и уже все решили что баржа разумеется испугаласьей встаховой небось что то такое и встахова ласково сказала барже как то так нежно улыбнулась что та дала задний ход но секунды позже из за кустов появилась и сама и встахова тоже пятясь и держа согнутые руки перед собой и чулки ее были... Красными по колено И это было очень страшно Но не похоже было, что Евстахова ранена На евстахова шел волчонок, тот еще сучонок Он шел и ревел И одни глаза у него были, как чайные блюдца Другие, как уличные люки А третьи, как часы на Спасской башне А сам он был в высоту, как война И пули матросов не брали его. «Грунька! Мне страшно! Грунька! Мне страшно!» Заорал Ганя. И тогда Груня одной ладонью закрыла глаза ему, А второй закрыла глаза себе. И маленький двуликий котенок Принялся кусать волчонка за ноги. Волчонок завизжал, но не отступил. Тогда пациентка Речикова закричала «Ах ты ж, сыночка! Ах ты ж, вот ты где! Ах ты ж, детка моя, вот ты запропастился куда!» И все длиннее становилось ее лицо, все больше зубов появлялось в ее пасти. И когда она пошла на волчонка, тень ее легла на дальний берег. Шерсть волчонка из серой Стало черной от крови. Волчонок завыл, но не отступил. И тогда на него бросилась Василиса. И из горла у волчонка хлынула кровь. А Зиганшин закричал... «Наверх! Поднимайтесь наверх! Все поднимайтесь наверх!» Потому что Лена снова пошла вперед, Давя пучки мармеладных грибов из заросля шоколадных корзиночек, И белые с красным брызги разлетались у нее из-под брюха. Она шла и шла, а молоко делалось всё глубже и глубже, И по мере того, как кисельные берега расширялись, Щукина все испуганнее металась по палубе С набитым ртом от одного ребенка к другому, Сбивчиво повторяя «Дети, нельзя столько сразу! Дети, нельзя столько сладкого!» Не ел только Сережа кавьяр. Он стоял с запрокинутой головой, глядя в пламенеющие небеса и шепча «Есть Боженька, есть Боженька, есть Боженька».